Глава тридцать Когда Алекс вернулся, держа в одной руке совок и веник, а в другой — иголку с белыми нитками, Ника с виноватым видом подошла к нему и, заглядывая ему в глаза, попросила. «Прости, пожалуйста, что я смеялась над тобой. Знаю, что тебе было очень больно, а я вела себя как последняя дура». «Ладно, проехали», — весело улыбнулся Алекс. «Будешь подметать или вначале полетаешь?» — спросил он с хитрой улыбкой, протягивая ей веник. «Ты просто не сносен!» — воскликнула девушка в притворном гневе, ткнув его в живот. Автоматически реагируя на удар, он сжал ладони в кулаки, забыв, что держит небольшую катушку с нитками и иголкой. «Блин, кажется, сегодня не мой день!» — засмеялся Алекс, демонстрируя кровоточащий большой палец, в который наполовину вошла игла. «Ох, ёлки!» воскликнула девушка. «Прости». «Ничего, сам виноват». Добродушно отмахнулся Алекс, спокойно вытаскивая иголку и быстро заживляя рану своей энергией. «Теперь снова придется идти за белыми нитками», — вздохнул он. Зайдя в ванную, он быстро сполоснул от крови вылеченную руку и вновь вышел за дверь. Пока его не было, Ника подмела пол и расправила кровать. Наконец, Алекс снова вернулся, держа в руках новую катушку. Торжественно вручив ее Нике, он с улыбкой поцеловал девушку в щеку. «Кажется, сегодня мне небезопасно находиться в твоей комнате. Увидимся завтра. Спокойной ночи, красавица», — заявил он и ушел, прихватив с собой совок и веник. Когда за ним закрылась дверь, Ника, вздохнув, опустилась на кровать. «Но почему ты опять уходишь? Может, я не интересую тебя как женщина?» Может, я что-то делаю не так? Наступит ли тот день, когда ты останешься в моей комнате на всю ночь и не ограничишься поцелуями? Она снова тяжело вздохнула и принялась зашивать подушку. На следующий день Нике предстояло расширить свои знания о сверхъестественных сущностях, так как Мария отправляла их с Алексом на задание, целью которого была нейтрализация полтергейста наводящего ужас на обитателей старой коммунальной квартиры на окраине города. Дмитрий Олегович, пожилой пенсионер, ветеран Великой Отечественной войны и обитатель коммунальной квартиры дома номер 17 по улице Победы, услышал звонок, раздавшийся в дверь, и со страдальческим выражением лица, хватаясь за свою радикулитную поясницу, поплелся открывать замок. «И кого еще принесло в такую рань?» Ворчал он, открывая двери, даже не подумав задать вопрос, кто там. Резонно полагая, что никаким разбойникам и в голову не придет грабить их нищенское жилище. На пороге стояли двое молодые мужчины и женщина в черных плащах. Мы пришли, чтобы решить вашу проблему, авторитетно заявил визитер. Вы сантехники? Обрадовался пенсионер. «Мужчина и девушка с недоумением переглянулись между собой. «Нет, мы из станции, ответил парень. «Особый отдел по борьбе с паранормальными сущностями». «У нас получены данные», — произнёс он с умным видом, доставая какой-то блокнотик из кармана. И принялся зачитывать. В ночь с 5 на 6 октября в доме номер 17 по улице Победы в девятой квартире произошла активизация сверхъестественных элементов своими эманациями загрязняющих эфирное поле этого дома. И как представители санэпидемстанции, подвел он итог, решительно захлопывая записную книжку. «Мы обязаны принять соответствующие меры». «Конечно, конечно!» Закивал головой Дмитрий Олегович. Кроме санэпидемстанции и принять соответствующие меры, он не понял ни слова. «Проходите!» «Надо уметь работать с населением», с хитрой улыбкой прошептал Алекс Ники, пропуская ее вперед. Остановившись в дверях комнаты, бедно обставленные и обклеенной выцветшими от времени засаленными желтыми обоями, Алекс опытным взглядом оценил окружающее пространство. Разбитое зеркало, висящее на стене, треснувшие стеклянные дверцы старенького серванта, разорванные на ленточке ветхие занавески и мигающая лампочка в искореженном абажуре, говорили об агрессивности обитающего здесь незваного духа. «Главное при нейтрализации сверхъестественных элементов — показать, кто тут босс», — авторитетно заявил Алекс, доставая из-за пояса водяной пистолетик. Скинув его на изготовку, он с видом лихого ковбоя принялся поливать комнату святой водой. «Желаю удачи, только советую тебе держаться подальше от колюще-режущих предметов», — немного растерянно пробормотала Ника, уворачиваясь от метнувшейся в ее сторону велки.